Люди, знающие о полноводной Ильве понаслышке, а также не понимающие всех нюансов тяжелого труда честных контрабандистов, представляют Камышовый остров весьма прямолинейно. Перед их внутренним взором, если таковой, конечно, имеется, возникает крутой утес, делящий бурные воды Ильвы на два примерно одинаковых потока. Утес, разумеется, скалистый, но местами покрыт густыми рощами, в тени которых удобно и приятно вести контрабандные дела. А главная гора острова изъедена многочисленными пещерами, в глубинах которых прячутся от постороннего взгляда толстые сундуки, набитые монетами, драгоценными камнями и другими элегантными предметами постоянной необходимости. Простые люди потому и называются простыми, что просты от макушки до подметок дешевых сапог. Им трудно понять, что незаконные сделки принято совершать в местах укромных, а что может быть более выдающимся, чем торчащий посреди реки утес. Ну, разве что построенный в контрабандных целях каменный мост. А потому в суровой своей действительности Камышовый остров не содержал ни единого клочка суши. Какие уж там пещеры! В этом месте аккуратно стыки леса девяти дятлов и болото мертвых опарышей ильва разливалась особенно широко. При этом левая ее сторона, прилегающая к землям доктов, оставалась глубокой, а вот правая, болотная, неприлично заросла тем самым камышом, который дал название несуществующему острову. Зеленые дебри растянулись на десять с лишним лик. Держать их под контролем у патрулей не было никакой возможности, и контрабандисты беззастенчиво проворачивали на Камышовом острове свои делишки. Все, что требовалось от посредников, предельно точно обрисовать заинтересованным сторонам точку встречи. Плыви, мол, от приметного ясеня сначала прямо, а потом где-то на середине бери курс на гору гнилой зуб, что за мертвыми опарышами виднеется. Как в камыши войдешь, начинай селезнем крякать, крякай да прислушивайся, и бед сапли ответит, так и встретитесь. Так и встречались, и между собой встречались, и с чудью, что меж камышей скользило, добычу выискивая, и с патрулями военными, всяко на острове бывало. На неглубоком в этом месте дне Ильвы перемешку покоились ящики с товаром, сброшенные с лодок при появлении патруля и проржавевшие мечи, с помощью которых контрабандисты пытались отбиться от пограничников, если считали, что это возможно. Лежали там скелеты, которые в доспехах воинских, которые без них, продырявленные лодки и монеты, не успевшие перейти из рук в руки. На том же самом дне находили последний приют и другие мертвецы со смертельными ранами в спинах, предательским образом нанесенными деловыми партнерами или собственными товарищами, порванные речной чудью и простые утопленники. Случалось и такое. И создавалось впечатление, что на костях незадачливых путешественников камыш с каждым годом поднимался все гуще и гуще. — Как он сказал? — Крякать? — Угу. — Крякай. — Крякал уже. — Крякой сказал. «Надоело!» Одноглазый черепвац со злобным удивлением вытаращился на осмелившегося перечить помощника «Я тебе дам, надоело, придурок! Я тебе сейчас такое надоело устрою, Что ты костей не соберешь, жаба вонючая! Я тебе...» «Пережь ему глотку, да и с концом!» Предложил безухий «А крякать кто будет, ты?» «Я не умею» «А он умеет!» «Тогда отрежь ему ухо!» Кря -кря. Тут же выступил провинившийся контрабандист. «Приятнее!» Потребовал одноглазый. «А я не с девкой в кабаке, чтоб приятнее!» Огрызнулся крякальщик. «Опять пасть разину!» Осведомился черепват, сжимая рукоять кинжала. «Тихо!» Безухи поднял голову. жизнь цапля кашляет!» «Цапли не кашляют!» Заметил крякальщик. — А что делают? Курлычут? — Журавли курлычут, а сапли кричат. Спорить со слишком умным помощником у черепвата не было ни времени, ни желания. За руку в память он сделал. Выпендривается гад. и Пообещал себе разобраться с нахальным после дела. — В общем, я, кажется, саплю слышал. — Или чуть какую, — кисло уточнил одноглазый. — Чуть шумит, когда рядом, на расстоянии удара. — Типун тебе на язык. — А это значит цапля. — Тогда гребем, — решил одноглазый, и сидящие в лодке парни заработали веслами. Братья-черепваты стали удачливыми контрабандистами исключительно потому, что никогда не забывали о том, что они в первую очередь контрабандисты, а уже потом — удачливые. А еще они помнили, что приплывающие с той стороны или вы контрагенты — Такие же, как они сами головорезы. И поэтому в передовой лодке, что рыскала сейчас по камышам в поисках точки встречи, товара не было. Только вооруженные бойцы. На всякий, как говорится, случай. Рякой! Крёк! Крёк!» Метров в десяти зашумел камыш и послышался скрипучий голос. Черепатые! «Они самые!» — подтвердил безухий. «Одноногий!» «Ага!» еще несколько грибов через заросли, и две низенькие лодки, похожие друг на друга, как две капли воды, едва не столкнулись с носами. — Привет, братья! Э — Привет, Му! Кабрийские пограничники всегда обходились с пойманными контрабандистами гораздо жестче от арнийских коллег. Глаза не выкалывали, отрубали на первый раз какую-нибудь конечность на усмотрение господина командира. И поэтому рядом с пристроившимся на корме Му Лежал не только взведенный арбалет, но и крепкий костыль. Еще сундучок стоял, частично укрытый куском парусины. Где товар? осведомился одноногий, быстро оглядев лодку одарницев. А где деньги? Тон докту спросил Безухий. Со мной. Правда? Правда, правда? Му похлопал по крышке сундучка. Я, конечно, не самый честный человек. Но в наших обстоятельствах кидать партнеров в последнее дело. — Почему? — растерялся Черепват, удача из которого во многом строилась на умение вовремя нанести деловому партнеру удар в спину. — А ты сам подумай, — предложил одноногий. — Я думаю, чем быстрее мы разбежимся, тем лучше, — хмуро заметил одноглазый. — Расплывемся, — уточнил Му. — Можно и так. — Но чтобы расплыться, мне нужен товар. — А мне нужно увидеть деньги. — Да пожалуйста. Лодки соприкоснулись с бортами, одноногий откинул крышку сундучка, и черепваты с удовольствием уставились на стопки серебряных монет. — Все на месте? — Я ведь сказал, обстоятельства слишком серьезные, чтобы кидать по мелочи. Му ну, захлопнул сундук. — Ваша очередь. — У нас тоже все в порядке. Безухий оглушительно свистнул, и через несколько минут к месту встречи подошли пять лодок. В каждой из которых лежало по два длинных ящика, точнее, в четырех первых, по два. Последняя шла наполовину пустая. Мы договаривались на десять скотов, угрюмо заметил одноногий. Помню, не стал спорить ухи. Но в девяти дятлах мы столкнулись с чудью и потеряли один ящик. Почему не подняли? Мы все чуть не посекли, мрачно произнес второй черепват. Мы от нее еле ноги унесли. Там одних леших штук семь было, не меньше. — Дорожный сбор! — хмыкнул Безухий. — Ребят только жалко! — добавил Одноглазый. — Четверых потеряли! Му покачал головой, внимательно разглядывая в унисон оправдывающихся черепватов, после чего задумчиво почесал толстый подбородок и негромко протянул. — А знаете, братья, это даже хорошо, что вы одного скота посеяли. — Теперь у меня есть веский повод вас отпустить. — Что? А на передовой лодке пришли в движение. Кто-то схватился за меч, кто-то выдернул из весло, кто-то подался назад. Однако Му остался спокоен и даже не прикоснулся к лежащему рядом арбалету. И это обстоятельство вернуло одноглазому хладнокровие. — Что значит отпустить? — поинтересовался он с подозрением, глядя на доктора. — Кинуть нас хотел? — Нет, — качнул головой одноногий. — Меня пытались заставить вас кинуть. «Пытались — Пытались? — рявкнул безухий. — Как же? — Заткнись, — велел одноглазый. — Мо, мы слушаем. — Спасибо. Докт побарабанил пальцами по крышке сундучка. — Судя по всему, братья, мы с вами вляпались в прибыльное, но очень кривое дельце. — Мне намекнули? — Не приказали, а просто намекнули, что вы не должны уйти с Камышового острова. Смекаете? Кто намекнул? Заказчик. Поскуда. Безухи отпустил еще несколько ругательств, громких, но бессмысленных, И лишь после этого стал прислушиваться к разговору, что продолжил его смышленый брат. — Что ты знаешь о заказчике, Му? — поинтересовался Черепват. — К сожалению, ничего, — вздохнул одноногий. — Мне заплатили столько, что я не стал интересоваться. И, кажется, напрасно. — Он дал нам гробы и щедрый аванс, — скривился черепва. — Я полагаю, он весьма серьезная паскуда, затеявшая очень опасное дело. — Я думаю, нас нанял какой-нибудь лорд, — кивнул Му. — Еще я думаю, что вашей смертью дело не ограничится. — А чем оно ограничится осведомился безухий му ну, намекает что его самого кончат хмуро пробасил одноглазый я всегда говорил что вы черепватто живое воплощение поговорки одна голова хорошо а две лучше ухмыльнулся одноногий выбирай выражение чем тебе не понравился комплимент муха охотнул, но тут же стал предельно серьезным я скажу заказчику что вы отправились заметать следы, искать пропавшего скота и его гроб, потому, мол, и отпустил. Глядишь, он решит и меня не трогать. — Почему он должен так решить? — Потому что нужно убрать всех исполнителей. — Или не трогать никого, — объяснил брат одноглазый. А до нас, заказчику, не дотянулся. — А если дотянется? — Тогда и будем бояться одноглаза решительно посмотрел на одноногого. — Что с деньгами? — Получите все за вычетом одной доли. — Честно? — согласился Черепват. — С этими деньгами мы спрячемся так, что нас не то что заказчик. Лучше адарнийские маги не отыщут. А тебе, Му, удачи. — Она мне пригодится, — не стал спорить докт.